Глава 4. Спасены магии Физбена. Раистен страдал телесно, встурм духовно, но, пожалуй, всех острее прочувствовал четырёхдневное заключение Тосельхов. Страшнейшая пытка, которую можно учить над Кендером это запереть его в четырёх стенах. Зато с точки зрения иных раз самое худшее, что может случиться с кем-либо это оказаться в заперти вместе с Кендером. К концу третьих суток его беспрерывной болтовни и шуточек и всевозможных хохом спутники с радостью променяли бы общество тасельхофа на тихий и мирный часок весенней надыби. По крайней мере, так серьёзно утверждал Флинт, когда наконец даже золотая луна, потеряв о терпение, и едва не наградила Кендера плеухой, танис атас валтасов в заднюю часть повозки. Несчастный Кендер свесил ноги между прутьями, прижался к решётке и подумал, что видно пришёл его смертный час. Никогда в жизни ему ещё не было так скучно. С появлением Физбена дело оказалось стало наваживаться, но и тут Тасу не повезло. Та не заставил его вернуть всё, что так или иначе перекочевало в его кошелёк с сумок старого мага. Находясь на грани отчаяния, Тасельхов неожиданно обнаружил новое развлечение. Систан, авражный гном. Друзья наблюдали за ним, в общем, с жалосливой насмешкой. Таэт гонял авражного гнома в треше и издевался над ним, как хотел. Всю ночь Бедала госновал туда и сюда с поручениями, а Тая, доследоувший в голове каравана, к важаку хабгоблинов шедших в хвосте и обратно, он носил младшему командиру еду из повозки с припасами, поил, кормил и чистил по ним младшего командира, не выполнял всякую иную тяжёлую и грязную работу, которую изобретал для него младший командир. Таец сбивал его с ног зубатычными самые меньшие по три раза на дню, дракониды унижали его, хабгоблины отнимали еду, даже лоси легали его, когда он пробегал мимо. Он выносил всё это с мрачной решимостью, с низкавшей ему невольной симпатией друзей. Кончилось тем, что Систан стал искать их общества, конечно, когда не был чем-либо занят. Тани, стремившийся разузнать побольше о пак Старкасе, расспрашивал гнома о его родине и о том, каким образом он оказался в услужении у Таэда. Историю эту Систан рассказывал в течение целого дня, и ещё день потребовался спутникам, чтобы толком в ней разобраться, поскольку Систан обычно начинал с середины, потом перескакивал к началу. Выяснилось следующее: Все там были из племени враждебных гномов, обитавшего в Хаумах близк к Старкасу. Затем появился со своими драконидами повелитель Верминард и захватил железные рудники. Ему требовалось стальное оружие для войск. Большой огонь весь день, весь ночь. Плохой запах. Систан сморщил нос. Наша заставляй дробить камни весь день, весь ночь. Моя хорошей работа на кухне. Лицо его намек просветлело. Моя подавай суп, горячий, очень горячий суп. И Систан вновь помрачнел. Моя проливай суп. Горячий суп очень быстро накалял латы. Повелитель Верминарт неделя спина-спина. Систан вздохнул. Моя уходит младший командир, моя добровольно. А не попробовать ли нам прикрыть эту лавочку? Рудник, я имею в виду, предложил Карамон. Эта мысль задумался Танис. Сколько драконидов повелитель Верминарт приставил стеречь рудник? Два, сказал Систан и поднял 10 коротких пальцев. Танис вздохнул. Ему доводилось уже слышать подобное. Систан глядел на него с надеждой. Потом там всего два дракона. Два дракона? Танис не поверил своим ушам. Не больше два. Карамон застонал и опёрся спиной о решётку. После гзакцарот он немало размышлял о возможном бое с драконами. Вместе со Стурмом они припомнили все легенды о Хуме, единственном на памяти человечества, кто дрался с ними и побеждал. Увы, сказания о Хуме прежде не принимались всерьёз почти никем, кроме самых низких рыцарей, за что над ними потешался весь остальной мир. И потому многое было искажено, а то и вовсе утрачено. Рыцарь, исполненный чести и мужества, воззвавший к богам и выковывший необоримое копье, пробормотал Карамон, поглядывая на стурма, спавшего на забросанном соломой полу их тюрьмы. «Копье?» — Физбен схрапнул и открыл глаза. «Копье? Кто здесь говорит о копье?» «Мой брат», — с невеселой улыбкой прошептал Рейслин, — вспоминает песнь. «Похоже, они с рыцарем не на шутку увлеклись детскими сказками, начавшими вдруг оживать». Хума и Капё, старец погладил бороду. Замечательная сказка. Вот именно сказка, Карамон зевнул, почесывая могучую грудь. Кто теперь знает, было ли всё это на самом деле? Было ли Капё или даже сам Хума? Драконы существуют, в этом мы убедились, пробормотал Рейслин. Хума действительно жил, тихо проговорил Физбен. И Капё было? Что-то опечаливало его. Правда? встряпенулся Карамон. И ты можешь описать Капё? Естественно, презрительно фыркнул Физбен. Все навострили уши, чем до некоторой степени смутили старика. Оно было похоже на, нет, не то. Право же, оно было как, нет, тоже не то. Ближе к почти, хотя нет, скорее. Ага, пика, рыцарская пика, он одобрительно кивнул. Как раз то, что нужно против драконов. Здремнуть, что ли, проворчал Карамон. Танис покачал головой и улыбнулся. Илставо закрыл глаза, прислонившись к решётке. Скорее все, кроме рыистины и тесельхофа, забылись беспокойным, не приносящим отдыха сном. Отчаянно скучая, Кендерс Надежды поглядывал на мага. Иногда, будучи в добром расположении духа, Рейслин рассказывал занятные истории о волшебниках минувших времён. Но теперь, к великому разочарованию тесельхофа, Макмоучек утался в своё одеяние, с любопытством разглядывая Физбена. Старец тихонько похрапывал на скамейке, кивая во сне головой, в так движении повозки качавшейся на ухабах. Вот золотые глаза Рейстина превратились в две блестящие щели. Видно, мага посетила некая новая и тревожная мысль. Потом он натянул на голову капюшон и откинулся на спину, пряча лицо в тени. Тасельхов безнадежно вздохнул, но тут же приободрился, заметив шедшего рядом с клеткой сестана. А вражный гном был великим охотником до историй, запас которых у Таса был неисчерпаем. Подозвав его, Тасельхов принялся рассказывать о вражному гному, одну из своих любимейших. Две луны постепенно исчезли за горизонтом. Пленники спали. Хаб-гоблины тащились позади, засыпая на ходу и вслух радуясь скорому привалу. Младший командир Таэт ехал впереди, мечтая о себе, о повышении в звании. За его спиной драканиды бормотали что-то на своём ужасающем наречии, время от времени награждая Таэда злобными взглядами. Тасельхов болтал, высунутыми наружу ногами, беседуя с останом. Однако от него не укрылось, что Гилта нас не спал, а лишь притворялся. Тас видел, как он приоткрывал глаза и быстро оглядывался, полагая, что никто не замечает. Всё это заинтриговало Кендера необыкновенно. Гьютоно сказалось, напряжённо чего-то ожидал. Тас даже на миг потерял нить рассказа. И тут я, значит, ну да, тут я схватил из сумки булыжник и трах залепил им прямо по башке чародею, закончил он торопливо. Демон схватал его за ногу и уволок в бездну. Но сперва демон говорит тебе спасибо, подсказался стан уже дважды с разными вариациями слышавший этот рассказ. Твоя забывай. В самом деле, Сельхов не сводил глаз с Гильтонаса. "Ну да, точно, демон поблагодарил меня и забрал волшебное кольцо, которое он мне дал. Будь хоть немного светлее, ты мог бы разглядеть его отпечаток, оставшийся на моём пальце навечно. Скоро утро, солнце вставай". "Так да, моя смотри", мечтательно проговорил вражный гном. Было ещё темно, но на востоке уже разгорался слабый свет. Скоро настанет четвёртый день их путешествия с караваном. И тут Тас услышал птичий крик, раздавшийся в лесу. На крик ответило сразу несколько других. «Что за странные птицы?» — подумалось Тасу. Никогда не слыхал таких голосов. Впрочем, он никогда и не забирался так далеко на юг. Кендер неплохо помнил свои карты и вполне представлял себе, где они теперь находились. Они пересекли Белопенную реку по единственному мосту и двигались на юг к Пак Старкасу, близ которого на картах были помечены знаменитые железные копи Тодоркана. Дорога шла в гору, с западной стороны начались густые осиновые леса. Дракониды, их обгоблены пугливо косились на них и знай прибавляли шагу. В тех лесах был укрыт Квалинести, древняя родина эльфов. И вновь, на сей раз много ближе, прозвучал птичий крик, а в следующий миг волосы шевельнулись у Таса на голове. Ответ раздался совсем рядом, изнутри их клетки. Поспешно обернувшись, Киандор увидел Гилтона, состоящим во весь рост. Прижав пальцы к губам, тот свистел пронзительно и странно. "Танис", завопил Тас, но полуэльф, как и все прочие, уже не спал. "Ну вот и чудненько", зевая и потягиваясь, сказал Фисбен. "Эльфы пожаловали". "Какие эльфы?" скинул Сатанис. "Где?" Внезапно что-то прошелестело, как если бы взлетела целая стая птиц. Спереди послышался крик. Повозка с припасами, оставшаяся без возницы, угодила колесом в яму и с треском перевернулась. Вожчик, сидевший на козлах клетки, где находились друзья, резко натянул возжжи, останавливая ладей едва не врезавшихся в разломанную повозку. Кое как развернув неуклюжее с оружие, вощек направил Васиев в объезд, но тут же своплем схватился за шею. В свете раннего утра видно было опёрённые древко стрелы, пробившие ему горло. Безжизненное тело рухнуло на землю. Стражник скочил на ноги, выхватывая меч и повалил сыничком со стрелой в груди. Вожжи ослабли, и повозка скоро остановилась. Сзади и спереди слышались всё новые крики. Стрелы били без всякой пощады. Друзья вжались в пол клетки, не смея поднять головы. Что это? Что происходит? спросил Танис Гилтонаса. Эльф, не отвечая, вглядывался в лесные потёмки. "Портиос", позвал он. "Танис, в чём дело? Стурм подал голос в первый раз за все 4 дня. Портиос брат Гилтонаса, и я полагаю, что нас хотят освободить", сказал Танис. Мимо свисного стрела и едва не угодив в рыцаря, застряла в досках повозки, как бы нас по неочаянности не перебили вместо спасения. Севший было Стурм растянулся на полу. Я-то думал, эльфы умеют стрелять.